Первая смерть Много я видел человеческих смертей на севере, пожалуй, даже слишком много для одного человека, но первую виденную смерть я запомнил ярче всего. Той зимой пришлось нам работать в ночной смене. Мы видели на черном небе маленькую светло-серую луну, окруженную радужным нимбом, зажигавшимся в большие морозы. Солнце мы не видели вовсе. Мы приходили в бараки, не домой, домом их никто не называл, и уходили из них затемно. Впрочем, солнце показывалось так ненадолго, что не могло успеть даже разглядеть землю сквозь белую плотную марлю морозного тумана. Где находится солнце, мы определяли по догадке. Ни света, ни тепла не было от него. Ходить в забой было далеко, 2-3 километра, и путь лежал посреди двух огромных трехсаженных снежных валов. Нынешней зимой были большие снежные заносы, и после каждой метели прииск отгребался. Тысячи людей с лопатами выходили чистить эту дорогу, чтобы дать проход автомашинам. Всех, кто работал на расчистке пути, окружали сменным конвоем с собаками и целыми сутками держали на работе, не разрешая ни погреться, ни поесть в тепле. На лошадях привозили примороженные пайки, хлеба, иногда, если работа затягивалась, консервы по одной банке на двух человек. На тех же лошадях отвозили в лагерь больных и ослабевших. Людей отпускали только тогда, когда работа была сделана, с тем, чтобы они могли выспаться и снова идти на мороз для своей настоящей работы. Я заметил тогда удивительную вещь. Тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе бывает только первые шесть-семь часов. После этого теряешь представление о времени, подсознательно следя только за тем, чтобы не замерзнуть. Топчешься, машешь лопатой, не думая вовсе ни о чем, ни на что не надеясь. Окончание этой работы бывает всегда неожиданностью, внезапным счастьем, на которое ты как будто никак и не смел рассчитывать. Все веселы, шумны, и на какое-то время будто нет ни голода, ни смертельной усталости. Наскоро построясь в ряды, все весело бегут домой. А по бокам поднимаются валы огромной снеговой траншеи, валы, отрезающие нас от всего мира. Метели давно уже не было, и пухлый снег осел, поплотнел, и казался еще мощнее и тверже. По гребню вала можно было пройти, не проваливаясь. Оба вала в нескольких местах были прорезаны перекрестной дорогой. Часам к двум ночи мы приходили обедать, наполняя барак шумом намерзшихся людей, лязгом лопат, громким говором людей, вошедших с улицы, говором, который лишь постепенно стихает и глохнет, возвращаясь к обычной человеческой речи. Ночью обед был всегда в бараке, а не в мерзлой столовой с выбитыми стеклами, столовой, которую все ненавидели. После обеда те, у кого была махорка, закуривали, а тем, кто махорки не имел, товарищи оставляли покурить, и, в общем, выходило так, что задохнуться успевал каждый. Наш бригадир Коля Андреев, бывший директор МТС, осущий заключенный, осужденный на 10 лет по модной 58-й статье, ходил всегда впереди бригады и всегда быстро. Бригада наша была бесконвойная. Конвоев в те времена не хватало. Этим и объяснялось доверие начальства. Однако сознание своей особенности бесконвойности для многих было не последним делом, как это не наивно. Бесконвойное хождение на работу всем по-серьезному нравилось, составляло предмет гордости и похвальбы. Бригада действительно и работала лучше, чем потом, когда конвоя стало достаточно, и Андреевская бригада была уравнена в правах со всеми остальными. Нынешней ночью Андреев вел нас новой дорогой, не низом, а прямо по хребту снежного вала. Мы видели мерцание золотых огней прииска, темную громаду леса влево и сливавшиеся с небом далекие вершины сопок. Впервые ночью мы видели свое жилье издали. Дойдя до перекрестка, Андрей вдруг круто повернул вправо и сбежал вниз прямо по снегу. За ним, покорно повторяя его непонятные движения, посыпались гурьбой вниз люди, гремя ломами, кайлами, лопатами, Инструмент никогда не оставляли на работе, там его крали, а за потерю инструмента грозил штраф».